10. Доктор Дар Гаал. Приписываемые дневники. «С этими будет проще всего, но и сложнее тоже», — пофилософствовал между делом Жуш Шаймар. «Главное четко усвоить, с кем имеешь дело. Они тупые и жадные. Это их главное свойство, и надо никогда не выбрасывать это знание из головы. Помнить. Главное в их психике — инстинкты». Они заставляют их маскироваться, прятать тупость и жадность под маской. Мимикрия, куда денешься. Они могут выглядеть даже интеллектуалами, но никак нельзя поддаться этим чарам. Увлечешься, сгинешь в раз. Они тебя раскусят, вонзят жало и выпьют кровь до капли. Если твоя цель – житие в покое и праздности, держись от них на расстоянии. Но если помнить об их главных качествах, то их самих можно выстричь, как овец, и они даже не бегнут. И Шаймар оказался прав. Впрочем, как и обычно. Теперь мы имеем дело с большим бизнесом, ставки глобальны. С нашей стороны может даже жизнь, ничуть не меньше. Они прихлопнут тебя или любого, как муху, если только почувствуют, что с этого можно наварить, или наоборот, что ты посягаешь на их сверхдоходы, наставлял жуж Шаймар. Это спекулянты. Они разжились на войне и не прочь снова получить навар с чего угодно. Лишь бы навар был увесистым. Ставка, 10% прибыли в год, их не интересует. Им подавай 300, а лучше 1000%. Это дельцы Пройдохи. И других не бывает. Всякая экзотика типа меценатствующих аристократов давно раскатана шинами. Играть с нынешними тупыми и жадными свинюками опасно для жизни. Но придется. А куда денешься? У них деньги, а без денег экспедиция, мировой свет за облачным покровом. Великое счастье, что меня на экскурсию в большой бизнес не потащили. Видимо, доктор и собачий ветеринар был там излишествующей фигурой. Мелковатой. Он не тянул даже на 1%, а требовалось тысяча. Все это тысячу должен был выплеснуть из себя Жуш Шеймар. Уподобиться выдувальщику сферы мира в миниатюре. Для довеска он прихватил с собой Маргита Йо, нашего военного супермена, подаренного нам боевой троицей генералов-коллег. Армия с нами, указывал этот довесочек. Мы не просто пройдохи с улицы, господа Буржуи. За нами стоят военные структуры. А ведь вы должны помнить, что именно через развязанную войну вы и получили свои упитанные капиталы. С армией не стоит ссориться. Она — ваша кормящая сиська. Ижуж Шаймар возвратился живым, к тому же с довольной миной. Правда, не распространялся о деталях проведенной боевой операции. Можно только представить, как он вешал лапшу на уши толстым денежным мешкам как использовал их скормленную тупость, подводя крючок, и как их лилейная жадность схлопывала пасть на наживке. Некоторое время назад, господа, это могло бы показаться бредом, но сейчас наступила новая эпоха. Просто об этом, покуда никто не знает. Вы первые, вы посвященные. В самом деле, ну кто бы еще месяц или два назад вложил деньги в добычу урана на экваторе? Как его там добывать? Как переправлять сюда, в производственные мощности? Кто обеспечит защиту интересов? В конце концов, там поблизости должны наличествовать опасные конкуренты. Однако все изменилось, господа. Наша доблестная армия уже посылает разведку. Именно сейчас, когда все остальные страны-антагонисты лежат в развалинах, пришла пора делить мир. Почему не начать с экватора, господа? Именно с него и надо начать. Поскольку там не наличествовало промышленно развитых государств, а тяжелые условия местности не позволяли перемещаться большим массам техники, то никаких атомных ударов по тем местам не наносилось. А какая самая большая проблема стоит сейчас и перед нашей, и перед другими странами? Правильно, экологическая. Никаких денег не хватит решить ее здесь и сейчас. Допустим, остановить расширение новоиспеченной пустыни по центру бывшей империи. А ведь там, на экваторе, в предгорьях нетронутой цепи, это само собой решено. То есть там-то и проблемы подобной не возникало. Вложите деньги сейчас и получите концессии завтра, господа. Причем денег-то первично требуется совсем немного. Щепотка просто. А выигрыш? Выигрыш будет. На сегодня я даже затрудняюсь ответить какой. Даже приблизительно, уважаемые господа промышленники. Полный массаракш. Как Шаймар собирается возвращаться обратно на родину потом, после экспедиции? Ведь вроде бы главные цели нашего похода несколько другие. Экономические, так, дополнительная нагрузка. Домашнее задание на лето, чтобы детишки не заскучали гонять мяч без передыху. Где он возьмет эти проценты? Хоть какие-нибудь. Не тысячекратные даже. Или же уж Шеймар возвращаться не... Об этом вроде речи никогда не велось».